Дверь не шелохнулась, накрепко запертая. Я это предвидел и все же хотел удостовериться, «Конечно, не стоит злоупотреблять магией, однако теперь только она и остается!» Я произнес три слова. Заклинание не слишком элегантное, зато обладающее огромной силой. Дверь с грохотом и треском распахнулась, как будто какой-то великан вышиб ее ударом кованного сапога. Я ворвался в замок и чуть замешкался» пока глаза привыкли к полумраку. Я очутился в зале высотой в два этажа. Напротив меня справа и слева поднимались полукругом лестницы на площадку второго этажа, окруженную перилами. Две такие же полукруглые лестницы вели в нижний вестибюль. Несколько минут я колебался, думая, с чего начать. В центре зала... В бассейне из черного камня бил фонтан, но выбрасывал он не воду, а огонь. Красные и оранжевые языки пламени плясали, взлетали вверх и с журчанием сливались в бассейн желтыми и белыми струйками. Здесь явственно ощущалось присутствие силы. Любой, кто способен укротить подобную мощь, наверняка опасный противник. Если повезет, мне не придется на собственной шкуре узнавать, насколько опасный. Я чуть было не потратил зря заклинание особой атаки, когда заметил в правом углу две фигуры. Но они стояли, не шелохнувшись, и были просто неестественно неподвижными. Я понял, что это статуи. Раздумывая, идти ли мне по лестнице вверх или спускаться вниз, я решил, что врагов здесь поди держат в сыром подземелье, И уже собирался спускаться, как вдруг что-то в этих статуях привлекло мое внимание. Всмотревшись, я увидел, что одна из них была седоволосым мужчиной, а другая рыжеволосой женщиной. Я протер глаза, даже не осознавая в течение нескольких секунд, что вижу собственную руку. Срок заклинания истек, и я перестал быть невидимым. Я направился к застывшим фигурам. Увидев, что старик держит несколько плащей и шляп, я догадался, кто это, и все же приподнял полу его синего одеяния, Внезапно огненный фонтан вспыхнул еще ярче, и я прочитал имя Ринальда, вырезанное на его правой ноге. Ну и паршивец этот мальчишка. Рядом с ним стояла Джасра. Так что мне не пришлось спускаться в подземелье и искать ее среди крыс. Она тоже вытянула руки будто защищаясь. На левую руку ей повесили голубой зонтик, на правую светло-серый дождевик, какие носят в лондонский туман, а на голову нахлобучили непромокаемую шляпу. Лицо Джасры было размалевано, как у клоуна. На зеленую блузку кто-то приколол несколько желтых кисточек. Свет позади меня вспыхнул еще ярче, и я повернулся посмотреть, что случилось. Фонтан теперь изрыгал огонь на высоту двадцати футов. Тот падал в бассейн, переливался через него и растекался по мраморному полу. Один ручеек тек в мою сторону, и вдруг чье-то негромкое хихиканье заставило меня взглянуть вверх. Облаченный в темный плащ с капюшоном, в перчатках с кругами, волшебник, синяя маска — стоял на верхней площадке, одной рукой опираясь на перила, другой указывая на фонтан. Я ожидал этой встречи и не был застигнут ею врасплох, когда огонь разгорелся еще сильнее, Образовав большую светящуюся башню, вершина которой рушилась и ползла ко мне, я широко распростер руки и произнес слова трех самых надежных заклинаний из всех, какие только знал. Мгновенно воздух пришел в движение. Бешеной силой логруса огненный поток был отброшен от меня. Я направил мощную воздуш Волну настоявшего наверху волшебника, но тот взмахнул рукой, и огненный столб упал, превратился в тоненькую светящую струйку. «Ладно, ничья». «Вообще-то я пришел сюда не для того, чтобы мериться с ним силой. Я всего-навсего хотел перехитрить Люка, хотел один без него спасти Джасру. Ведь если она станет моей пленницей, Люк не сможет причинить вред Амберу. Когда вызванная мной воздушная волна улеглась, я снова услышал смех волшебника. Призадумался». Прибегает ли он к помощи заклинаний или, живя у источника силы, он может контролировать любые попытки других применить силу и трансформировать ее во что ему вздумается? Если так, то у него в рукаве достаточно фокусов, и мне придется либо обратиться в бегство, либо прибегнуть к помощи хаоса, высвободить чудовищную энергию и уничтожить все вокруг. Но этого мне делать вовсе не хотелось. Я не собирался уничтожать таинственные силы, да и самого волшебника. Мне надо было лишь получить ответы на вопросы, касающиеся благополучия Амбера. «Перед маской вдруг материализовалось блестящее металлическое копье, которое маг метнул в меня. Прибегнув к помощи защитного заклинания, я его перехватил и отвел в сторону». В начавшиеся дуэли заклинаний я мог либо постараться взорвать логово с помощью хаоса, либо попробовать взять под контроль источник здешней силы и побить этого типа его же собственным оружием. Однако времени для экспериментов у меня не оставалось. Придется все делать на ходу. Видно, он так ненавидит меня, что битва в полную силу неизбежна. Нападение об не в лесу наверняка тоже дело его рук. У Джасры хватило сил победить прежнего владельца замка Шару а этот малый сумел победить Джасру, но я никак не мог понять, за что он так ненавидит меня. — Да что же все-таки тебе от меня нужно? — спросил я его. — Мне нужны твоя кровь. «Душа, твой мозг, твое тело!» — прозвучал металлический голос. «А моя коллекция марок не нужна?» — засмеялся я. «Позволь, я оставлю тебе хотя бы конверты со штампами первого дня!» Я подошел к джасре и обнял правой рукой ее за плечи. — Зачем она тебе, болван? — спросил волшебник. — Это самая бесполезная вещь в моем замке. Тогда почему ты не разрешаешь мне забрать ее? Ты коллекционируешь марки, а я подбираю коллекцию зазнавшихся волшебников-самоучек. «Она моя, а ты будешь следующим экспонатом!» Почувствовав прилив сил, я крикнул, «А почему ты так не любишь своих братьев и сестер по искусству волшебства?» Ответа не последовало. Но внезапно воздух вокруг меня наполнился крутящими соострыми предметами, ножами, топорами, бутылочными осколками. Я произнес решающее защитное слово, и передо мной со звоном возникла дымчатая завеса хаоса, Колющие предметы, прикоснувшись к ней, мгновенно превращались в космическую пыль. Перекрывая шум, я крикнул «Как мне тебя называть?» Маска, тут же ответил волшебник. Ответ не отличался оригинальностью. «Я ожидал что-нибудь в стиле Джона Макдоналда. Лиловый ужас...» кобальтовый шлем или нечто подобное. Я использовал последнее защитное заклинание, подняв левую руку таким образом, чтобы мне была видна спрятанная в рукаве карта Амбера. Игра пока идет, надо признать, чересчур острая. Но решающий ход еще остается за мной. До сих пор я только защищался, а заклинание, составляющее мою гордость, держал про запас «Ничего хорошего тебе от нее не будет», сказал Маска, когда действие и его, и моего заклинаний закончилось, и он готовился к новой атаке. «Счастливо оставаться!» — я покрутил кистью руки, растопырил пальцы, чтобы направить поток, и произнес заклинание — «О -ока — Око за крикнул я, когда на мага обрушилось все содержимое цветочной лавки, похоронив его в таком огромном букете, какого я еще не видевал, и аромат подходящий. Наступила тишина. Я уставился на карту. И уже почувствовал контакт, когда разрыв гору цветов, маска высунул голову наружу, словно аллегория весны. Я до тебя еще доберусь. «И приятное к приятному!» — добавил я, и уже исчезая, произнес словечко, с помощью которого опрокинул на него ящик с удобрением. Я вошел в тронный зал Амбера, держа на руках Джасру. Стоявший возле буфета Мартин с бокалом вина в руке, Разговаривал с Борсом Сокольничем. Увидев, что Борс от удивления вытаращил глаза, он замолчал, повернулся и тоже замер, раскрыв рот. Я не собирался тут же заняться заклинаниями, и к тому же пока не знал, что делать с Джасрой, если расколдую ее. Поэтому я поставил застывшую фигуру у двери и повесил на нее свой плащ, после чего подошел к столу, на ходу кивнул Мартину и Борсу и навел себе бокал вина. Осушив бокал, я поставил его на стол. «Делайте с ней что хотите». Только не вырезать свои инициалы. Потом я вышел из зала, Нашел диван в одной из комнат восточного крыла, Растянулся на нем и закрыл глаза. Как мост над бурными водами. Бывают дни, что те алмазы, Куда подевались все цветы, Что-то в этом роде. Глава двенадцатая. Дым столбом. Гигантская червь и пестрые вспышки света. Каждый звук обретал форму, ярко вспыхивал, бледнел и исчезал. Исчез и червь. Цветки с собакоподобными головками кусали меня, покачивая листиками. Плывущие облака дыма остановились перед подвешенным к небу светофором. Улыбка червя, нет, гусеницы, гранеными, как хрусталик, каплями, начал накрапывать мелкой дождик. «Что неестественного в этой картине?» — спросило мое внутреннее «я». Я не стал об этом думать, потому что не мог ничего сказать наверняка, хотя смутно сознавал, что этот странный пейзаж не должен куда-то уплывать. «Эй, Мель! Что нужно от меня люку?» Почему бы ему не отстать от меня? Вечно он лезет со своими проблемами. Взгляни! Я увидел массу прыгающих шариков. Или комет, которые ткали из света шпалеру. Затем та упала на лес зонтиков. Люк начал был я, но один из собакоподобных цветков укусил меня, и я забыл, что хотел спросить. И все вокруг затрещало, словно было нарисовано на стекле, которое вдруг пробили пулями, а вверху сияла радуга. Мерль, мерль! Я открыл глаза и увидел, что меня трясет за плечо дропа, и что подушка, на которой я спал, взмокла от пота. Я приподнялся на локте и протер глаза. Дропа? Что? Не знаю. Чего ты не знаешь? То есть, что, черт побери, стряслось? Я сидел вон на этом стуле, Он показал на стул и ждал, когда вы проснетесь. Мартин сообщил мне, что вы здесь, я хотел сказать, что вас зовет Рэндом. Я кивнул и вдруг заметил, что из моей руки, из того места, куда меня укусил цветок, сочится кровь. Долго я спал? Минут двадцать. Я спустил ноги на пол и сел. «И почему ты решил разбудить меня?» «Вы уходили по карте». «Уходил по карте? Спящий? Такого не бывает. Ты уверен?» «К сожалению, в данную минуту я трезв», — ответил Дроппа. «Вы засветились всеми цветами радуги». Стали расплываться, исчезать. Вот я и решил разбудить вас и спросить, что вы собираетесь делать. Между прочим, что вы топили? Пятноводитель? Нет. Я как-то раз пытался напоить им свою собаку. «Видение!» — оборвал я, потирая начавшие пульсировать виски. «Видение!» «Только и всего. Такие же видения, что бывают и у других? Белая горячка. Не совсем. «Давайте-ка лучше пойдем к Рэндому». Он повернулся к двери. «Я покачал головой не сейчас». Я хочу посидеть и прийти в себя. Со мной творится что-то неладное. Когда я взглянул на дропу, он таращил глаза куда-то за меня. Стена за моей спиной начала таять, словно была сделана из воска и стояла возле сильного огня. «Видно, дело дрянь», — пробормотал дропа. «Пора рвать когти!» Он подбежал к двери, выскочил в коридор и заорал «На помощь!» Мгновение спустя стена вновь стояла нормально, но меня била дрожь. Что, черт возьми, творится? Может, маска заколдовал меня, когда я спал? Если так то куда я собирался отправиться? Я поднялся на ноги и медленно оглядел комнату. Казалось, все на своих местах. Вряд ли это была галлюцинация, вызванная стрессом. Дроп увидел то же самое. Стало быть, я не спятил. Здесь в самом деле таится что-то загадочное — В комнате было необычно светло, и каждый предмет четко выделялся. Я быстро огляделся, сам не зная, чего ищу. Поэтому и неудивительно, что не нашел ничего. Подумал и вышел из комнаты. Неужто последние события связаны с Джасрой? Быть может, Джасра до сих пор застывшая, нерасколдованная, стала для меня троянским конем. Я направился в парадный зал. Впереди, в дюжине шагов от меня, на пол легла решетка из косых полос света. Я заставил себя идти дальше, а она отступала, меняя форму. «Мерль, иди сюда!» — послышался голос Люка. «Куда?» — тут же спросил я. Он не ответил, но световая решетка разделилась на две половинки и распахнулась передо мной, как ставни. Между ними блеснул ослепительный луч, и мне показалось, что по этой яркой полоске пробежал кролик. Затем видение исчезло, и поверить в то, что оно в самом деле было, заставил меня горький смех Люка. Я побежал. Неужели Люк на самом деле тот враг, о котором меня предупреждали? «Неужели я был игрушкой в его руках, и меня заставили испытать все эти злоключения лишь для того, чтобы спасти его мать, вызволить ее из плена?» А теперь, когда она в безопасности, Люк имеет наглость являться Вамбер и, возможно, вызовет меня на дуэль волшебников на неизвестных мне условиях. Нет, я не мог в это поверить. Я был уверен в том, что подобной силой он не обладает, да и обладает он ею. Люк не решился бы на активные действия, пока Джасра, моя заложница, Набегу я снова услышал его смех, звучавший отовсюду и ниоткуда. Вот он запел мощным баритоном давным-давно... Что это? Ирония? Я влетел в тронный зал. Мартина и Борса здесь уже не было. Я увидел их пустые бокалы на столе. А возле другой двери... Да, возле другой двери стояла Джасра. По-прежнему окаменелая, не изменившаяся своим плащом. Ладно, Люк, хватит валять, дурака, крикнул я. Давай лучше обсудим наши дела. Что? Песня внезапно оборвалась. Я медленно подошел к Джасаре, пристально разглядывая ее. Ничуть не изменилось. Только кто-то повесил шляпу на другую ее руку. Откуда-то из глубин дворца послышался крик. Может, эта дропа до сих пор зовет на помощь? «Люк, где бы ты ни был, — сказал я, — если можешь видеть меня и слышать, гляди на меня внимательно и слушай!» Я поставил ее сюда. Ты видишь ее? Что бы ты ни затевал, помни об этом. Комната внезапно как-то сморщилась, словно я стоял в центре картины без рамы, и холст сначала смяли, а потом туго натянули. «Ну? Так что скажешь?» «Молчание». Потом вдруг раздалось хихиканье. Значит, моя мать для тебя Вешалка для шляп. Здорово, молодец, неплохая идея. Не мог связаться с тобой раньше, Не знал, куда ты исчез. Нам устроили кровавую баню, Я взял ребят и на дельтапланах туда, а они были готовы. Дальше толком ничего не помню. Больно вспоминать. Сам-то ты как? В ответ послышался звук, похожий на всхлипывание, и в этот момент в зал вошли рэндом и дропа. За ними по пятам следовал тощий и молчаливый, как смерть, Бенедикт. «Мерль!» — воскликнул Рэндом. «В чем дело?» — я, пожал плечами, понятия не имею. «За мной бутылка!» — слабо донесся голос Люка. «Огненный вихрь пронесся по центру зала». А когда через несколько мгновений он исчез, на его месте появился огромный прямоугольник. И «Сделай что-нибудь!» — приказал Рэндом. «Ты ведь волшебник!» «Ума не приложу! Что это за чертовщина?» — ответил я. «В жизни подобного не видел! Можно подумать, что какой-то маг спятил и от души куролесит». Внутри прямоугольника стали вырисовываться контуры человеческой фигуры. Можно было разглядеть черты лица, одежду. В воздухе материализовывалась гигантская картина. Это был я сам с картой. На меня смотрела мое собственное улыбающееся лицо. «Иди сюда, Мерль, составь нам компанию» послышался голос люка, и карта стала медленно вращаться вокруг вертикальной оси. Зал наполнился звоном стеклянных колокольчиков. Огромная карта остановилась ребром ко мне, превратившись в черную полосу. Затем эта полоса стала раздвигаться, как штора, и над ней заскользили я яркие разноцветные световые пятна. Там же я увидел гусеницу, которая сосала кальян, какие-то толстые зонтики, из разрезов штори, высунула с рука. «Иди сюда!» Я услышал тяжелое дыхание Рэндома. Внезапно Бенедикт направил свой клинок на эту живописную картину, готовый проткнуть ее. Но Рэндом положил ему руку на плечо и сказал «Не надо!» В воздухе зазвучала странная музыка, каким-то удивительным образом соответствовавшая представшему перед нами видению «Идем, Мерс». Так ты пришел или уходишь?» — спросил я. «И то, и другое. Ты дал мне слово, Люк. Обещал сказать что-то важное, если я помогу освободить твою мать. Я доставил ее сюда. Так что за секрет ты хотел раскрыть мне?»